Глава семнадцатая. Предположение охотника заставило сердце уйти в пятки. Кто мог нас подслушивать? Кто-то из гвардейцев? Соланж? Сам Нергард? Я оглянулась по сторонам и не увидела ни его, ни Майя. А когда мы вернулись в дом, все оказались на своих местах. Я скользнула внимательным взглядом по каждому, но никто своим видом не выдал то, что слышал наш с охотником разговор. «Так что, милорд, ждать нам завтра свадьбы или как?» Поинтересовался Коттон, как будто ничего важнее для него сейчас не существовало. Нергард повернулся и посмотрел на Дема и Майи, которые о чем-то разговаривали, сидя за своим столом. Майя выглядела виноватой, а сын старосты хмурился, слушая ее сбивчивую речь. Но под конец он улыбнулся и кивнул, после чего они поцеловались и вернулись к трапезе. «Думаю, у них все будет хорошо». Удовлетворенно резюмировал Нергард, снова садясь прямее. «Свадьба состоится, но ритуала привязки не будет». «Что вы ей сказали?» спросил охотник, старательно делая вид, что ничего не произошло, и за последние полчаса ничего не изменилось. «Неужели напомнили ей о гордости?» предположила Саланж. «Или убедили что ее и вдовой радостно возьмут замуж?» скептически усмехнулся Сорокей. «Или вам все-таки удалось объяснить ей, что такой ритуал несправедлив?» Тихо уточнила я, чтобы больше не привлекать внимания к своему необычному поведению. «И что парень ее не любит, раз позволяет желать такого», — добавила Соланж. Нергорд только улыбнулся, слушая наши варианты и чинно отрезая себе кусочек мяса. Когда мы иссякли, он покачал головой. «Все эти доводы не убедили бы ее. Майя выросла в определенной среде. Она ничего не знает о гордости». Она влюблена желает лишь одного стать хорошей женой и матерью. Она молода, а потому в своих суждениях порывистой категорично. Или жизнь с любимым, или смерть. Третьего не дано. Ведь для нее сейчас нет жизни после любви. вызывать к ценностям, которые она не понимает и не признает, бесполезно. Так что же вы ей сказали? Нахмурилась я, снова посмотрев на молодых влюбленных, которые продолжали сидеть рядом, держаться за руки и смущенно улыбаться друг другу. Напомнил о том, что после того, как она станет женой, она станет матерью. Пожал плечами Нергород. Если будет проведен ритуал, и потом через год или два дем погибнет от нападения туманников, на охоте или просто от болезни, она тоже умрет, а их дети останутся сиротами. Некому будет позаботиться о них. Этот довод она сочла весомым. И, полагаю, именно его передала жениху. И он тоже с ним согласился, как я вижу. Мудро. кивнул охотник, улыбаясь. «Я могу быть ограничен в чувствах, которые способен испытывать сам». Нергард едва заметно покосился на лейтенанта Ракея, но много читал о чувствах других людей и знаю, каким имеет смысл взывать. Торжественное застолье вскоре завершилось, и нас начали устраивать на ночлег. Надежда подловить Нергорода, когда все будут спать, разбилась о простой факт. В деревне не оказалось достаточно большого дома, где мы смогли бы разместиться все. Поэтому нас поселили в разных. Лорда староста устроила у себя, а нас в приютила состоятельная вдова, живущая через три дома. Хотя если смотреть правде в глаза и не врать самой себе, то я просто не слишком-то усердно искала возможности переговорить с Нергородом, как будто боялась того, что услышу в ответ. саланш, например». Нашла возможность пообщаться со своим хозяином и покровителем наедине. Я видела их, они обсуждали что-то довольно эмоционально, но слишком далеко от меня, чтобы я смогла расслышать слова. Мне показалось, что они о чем-то спорили. О чем? И почему все-таки Нергард никому не сказал, что видел белую ведьму? а какой помощи он ее просил? И какую она уже ему оказывала, раз устала помогать? Это была первая ночь за последнее время, в которой я спала крайне тревожно. И так устала от этого к утру, что поднялась, как только поняла, что деревня и дом, в котором мы ночевали, просыпается. Благодаря этому я стала свидетелем еще одного странного события. Едва начало светать. Все немногочисленные гвардейцы, накануне оставшиеся со своими офицерами в качестве охраны, тихо и ни с кем не прощаясь, покинули деревню. С ними уехал и крайне недовольный лейтенант Рокей. А ведь вчера он надеялся повеселиться на деревенской свадьбе и найти себе здесь временную подружку. Что вдруг изменилось? Что заставило капитана Коттона остаться в одиночестве? Я осмелилась задать этот вопрос самому капитану, когда мы встретились с ним на улице после завтрака, но Коттон только улыбнулся и пожал плечами. «Такова наша служба, Лора, гвардия там, где она нужней». Сказав это, он пошел прочь, не желая продолжать разговор, а мне осталось только растерянно посмотреть ему вслед. Почему накануне гвардия никуда не собиралась? Мог ли на это решение повлиять наш разговор с охотником, если его послушал кто-то из гвардейцев?» Я не понимала, как... Странное ведь решение — услать гвардию, получив доказательность измены лорда Нергорода. Конечно, просто-напросто дело могло быть в чем-то другом. Я знала, что гвардейцы связываются друг с другом с помощью специально обученных, а вероятно, еще и зачарованных, птиц. Таким образом, Коттон в замке получал лаконичные доклады от групп гвардейцев, патрулировавших нергарские земли, и отправлял в ответ свои распоряжения. Возможно, ночью или утром он получил какое-то важное сообщение, которое стало причиной ухода гвардейцев, но сердце мое все равно было не на месте. Когда окончательно рассвело, нас всех подхватило и закружило вихри праздничных приготовлений. Староста повсюду таскался за лордом Нергардом, не оставляя его в одиночестве, кажется, ни на секунду, рассказывая то о своем замечательном сыне, то о делах деревни и хозяйстве, которые здесь вели... Или лорду действительно было все это крайне интересно, или воспитание не позволяло ему грубо послать словоохотливого мужчину. Нас постоянно втягивали в какие-то странные местные предсвадебные не то обряды, не то игры. Пока старшее поколение украшало дом и двор старосты, где собирались праздновать события, свиты жениха и невесты, состоявшие из их друзей, бегали друг за другом, то подшучивая, то требуя выполнения каких-то нелепых условий. Особенно меня впечатлило, требование подружек невесты достать мае среди зимы какой-то цветок, без которого она просто категорически не может выйти замуж. После долгих препирательств и взаимной торговли жених торжественно вручил невесте брошь в виде такого цветка. Очевидно, требование было или заранее предопределено традициями, или оговорено сторонами. Так или иначе, основу у меня не нашлось возможности переговорить с Нергородом наедине. Время от времени я ловила на себе вопросительный взгляд охотника, но только пожимала плечами. Он укоризненно качал головой, а я в конце концов решила, что вопрос подождет до нашего возвращения в замок. Уж там-то я легко смогу переговорить с лордом. Нечего портить праздник. Солнце еще только начало клониться к закату, когда нарядный жених и невеста предстали перед лордом Нергородом в обрядовом доме. Местный служитель божественного культа, который должен был бы их венчать, выглядел не слишком довольным тем, что его подвинули, но безропотно стоял позади лорда. Нам с Соланж успели привести платье, а местные девушки помогли нам с одеванием и прическами не хуже профессиональных горничных, поэтому мы тоже стояли красивые. Саланж портила только скептическое выражение лица. Какое выражение лица было у меня, я не знала, но церемония, простая и не очень длинная, меня тронула, заставило сердце биться быстрее, как будто что-то напомнив. Но что-то столь неуловимое, что я не смогла ухватиться за воспоминаниями. Роль лорда нергарда оказалась очень простой. Он поприветствовал собравшихся, сообщил всем, ради чего мы собрались, как будто мы не знали. Потом спросил согласие жениха и невесты на брак и предложил им произнести клятвы. Сын староста и его скромная избранница стояли лицом друг к другу, смотрели в глаза и улыбались сквозь слезы, обещая взаимную любовь, уважение и верность. А я смотрела не столько на них, сколько на самого Нергорода. На его лице застыло странное выражение, пока он внимательно слушал обоих. Я не могла понять, чего в этом выражении больше, зависти или мечтательности. «Властью, данной мне его величеством, Ксандром Третьим, я объявляю вас мужем и женой», — наконец резюмировал Нергорд, когда поток клятв иссяк. «Вы можете поцеловать друг друга, чтобы скрепить и подтвердить свой союз». Дэм крепко прижал к себе Майя, целуя ее под всеобщие аплодисменты, а Нергорд вдруг поднял взгляд и посмотрел на меня. Это оказалось так внезапно, что я не успела спрятать глаза, а потом уже не смогла отвести их. Безымянный улыбнулся мне, и в его взгляде все еще можно было увидеть и зависть, и затаенное желание, но в нем появилось и что-то еще, определение, чему я не могла подобрать. Я смогла лишь улыбнуться ему в ответ. Это непонятное в его взгляде давало возможность надеяться, что он никогда не смог бы платить кому-либо за что-либо кровью невинных людей. Не знаю, как именно он считал себя связанным с белой ведьмой, а какой помощи просил и какую уже получал, но человек, который так смотрит на двух юных влюбленных, не может быть плохим. По крайней мере, мне очень хотелось в это верить. В доме старосты вся деревня, конечно, поместиться не могла, поэтому в общей комнате были накрыты столы для ближайших родственников, друзей и почетных гостей вроде нас, а во дворе выставлены столы с камьей и жаровней с угощением для прочих жителей». Музыка звучала и там, и там. Играли то ли местные умельцы, то ли приглашенные музыканты. В доме тише, а на улице громче. Рекоялись вина, медовуха и крепкие настойки. Староста не уставал говорить тосты, и за молодых, и за лорда Нергарда не забывала капитана Коттона. Меня это довольно быстро утомило. Много питья не хотела. Голд почти сразу утолила, поэтому шумные застолья в душной общей комнате не казалось мне таким уж интересным. «Идем отсюда». предложил охотник, через некоторое время заметив это и потянул меня за руку. Между двумя тостами мы благополучно выбрались на улицу, не забыв захватить теплые накидки. Тут оказалось куда веселее. Те, кому не хватило места внутри, не могли постоянно чинно сидеть или стоять, для этого было слишком прохладно. Поэтому народ присаживался за столы, только чтобы побыстрее что-то съесть или выпить, а потом шел плясать под задорную, пусть и не совсем привычную мне музыку. «Давай танцевать». Весело предложил охотник, потянув туда, где пары подпрыгивали, крутились и образовывали хороводы. «Нет-нет, я не умею так». Уперлась я, хотя музыкальный ритм уже заражал желанием подвигаться. «Будет нелепо выглядеть». «Да что тут уметь? Это же не королевский бал. Тут кто во что-го раз старается. Я тебе покажу. Давай пошли». Он не оставил мне выбора, чему уже две минуты спустя я была очень рада. Движения, которые показал охотник, действительно оказались очень простыми. Я без проблем уловила их последовательность, а всем остальным управляла задорная музыка. Свадьба стала нравиться мне куда больше. Во дворе хватало воздуха, но благодаря накидке и энергичным движениям я не чувствовала холода. Со временем во дворе стало больше людей. Многим надоело сидеть в душной комнате. Я с удивлением обнаружила лорда Нергорода и Соланж, танцующих рядом с нами. Они двигались иначе, явно адаптируя под деревенскую музыку какой-то более благородный танец. Я несколько раз умудрилась встретиться с лордом взглядами, и в каждой из них мне казалось, что он хочет мне что-то сказать. — Ты устала? — спросил вдруг охотник. — Спотыкаешься много. — Да, — призналась я, останавливаясь. — И пить хочется. — Могу найти нам горячего вина, — предложил он, отведя меня к столам и усадив на скамейку. — Лучше горячего чая. — Хорошо, поищу чай. И он нырнул в толпу, окружавшую жаровни, а я осталась в одиночестве разглядывать веселящихся людей. Музыка, огни, ароматы жареного мяса и горячего вина, отплясывающая толпа — все это тоже о чем-то напоминало, но воспоминания лишь щекотали сознание, не желая превращаться в образы, которые я могла бы ухватить. «Охотник просил тебе передать», — внезапно раздался над моим ухом голос лорда Ниргарда. Он опустился рядом со мной на скамейку, протягивая кружку с чаем. Сладким, как я выяснила, пригубив ее содержимое и обжегшись. От внезапно накатившего волнения я хватанула горячую жидкость большим глотком. «А где он сам?» «Не теряет надежды обольстить Зои», — с усмешкой объяснил Нергород, кивнув на танцующих. Я посмотрела в указанном направлении. Охотнику действительно удалось рвать танец саланш Но когда наши взгляды на мгновение встретились, он выразительно округлил глаза, кивая на лорда. «Значит, специально отвлек его партнершу и подослал ко мне, чтобы мы могли поговорить». «Но как я могу говорить с ним о ведьме тут?» Мысленно возмутилась я. «Кто-то ведь может услышать». Конечно, я просто придумывала себе отговорку и прекрасно понимала это. «Ты хорошо танцуешь», — заметил Нергард. Он сидел очень близко, его плечо касалось моего, что при других обстоятельствах было бы недопустимо. Но здесь и сейчас мы находились в окружении большого количества людей и не в том обществе, где на такое могли посмотреть косо. Кто бы мог подумать? Нервно улыбнулась я, боясь сделать еще один глоток чая. Постоянно себя удивляю. Я этому не удивился, честно говоря. Он повернулся ко мне, я почувствовала его взгляд на своей щеке. Потанцуешь со мной? Хорошо, что я не стала пить чай дальше, иначе поперхнулась бы. Но мне хватило дух тоже повернуться и посмотреть на Нергарда, снова цепляясь взглядом за его взгляд. "Не думаю, что умеет танцевать так, как вы, милорд. Мы будем танцевать так, как удобно от тебе", заверил он. Музыка сменилась на более медленную, и танцующие тоже сбавили темп. Краем глаза я видел, как Саланш попыталась закончить свой танец с охотником, но от этого парня было не так уж легко отделаться, когда он не хотел «Может быть, во время танца сможешь с ним поговорить?» Лукао предложил внутренний голос. «Там будет музыка, и вас едва ли кто-нибудь услышит. Не придется тянуть до возвращения в замок». Это тоже был самообман, о котором я в глубине души прекрасно знала, но я все-таки поставила почти полную чашку на стол решительно встала, позволяя Нергороду увести меня к танцующим парам. Даже в медленном танце местные держались на расстоянии друг от друга, но я как будто не заметила это почему-то положила руку Нергороду на плечо, оставляя ему единственную возможность обнять меня за талию. Вторая моя рука уже лежала в его ладони, снова чувствуя ее тепло. На нас обоих не было перчаток. По лицу Нергорода пробежало удивление, но недовольства я не заметила, а потому решила, что пусть будет так. Мы замерли, прислушиваясь к музыке, а потом лорд медленно повел. Через несколько секунд я поняла, что легко следую за его движениями, даже не задумываясь. Словно он незаметно заговорил меня, как гуар или лошадь, заставляя себе подчиняться. Но я знала, что ничего такого он не делал, только смотрел на меня сверху вниз, не отрывая взгляда от моего лица. Хотя двигались мы медленно, в его объятиях я все равно совсем не чувствовала холода. Сердце билось слишком быстро, разгоняя горячую кровь по всему телу. «Видишь, все очень просто». Я кивнула, снова нервно улыбаясь и непривычно теряясь от ощущений его прикосновений, близости, щекочущего дыхания, касающегося моей кожи. «Только мне кажется, что здесь не принято так танцевать. На нас все смотрят», — заметила я. «На нас смотрят не поэтому, Лора», — мягко возразил он. Он не стал уточнять, что имел в виду, а я не успела спросить. Я вообще ничего не успела сказать, потому что Нергард вдруг тихо добавил. «Знаешь...» чтобы дальше не случилось я рад что ты здесь оказалась и что мы встретились вот теперь мое сердце испуганно замерло от неприятного предчувствия и я неловко запнулась нечаянно наступив лорду на ногу он как будто знал что я видела его с белой ведьмой нас с охотником послушала все-таки саланш или даже он сам я посмотрела нергару в глаза пытаясь прочесть в них причины этих слов но не смогла ничего понять что вы имеете в виду милорд он улыбнулся и покачал головой, не бери в голову и все-таки нергорт повернул нас под очередной виток мелодии так, что его широкая спина закрыла меня от большинства любопытных взглядов. Мне предсказали твое появление лора много лет я ждал его и боялся, но когда-то наконец пришла оказалось, что боялся зря. Я не понимаю, вы уже говорили однажды, что я ваша судьба, но и тогда я вдруг осеклась. Разрозненные кусочки мозаики, до этого лежавшие в моей голове бесформенной кучкой, вдруг зашевелились, укладываясь в единую картину. Саланш разрешила меня сжечь, зная обо мне лишь одно, что я появилась вместе с туманом. Советник, явно что-то имеющий против Нергарда, решил навязать меня ему, когда узнал то же самое. Агонарет удивленно посмотрел на Нергарда, когда услышал, как меня назвали «пришедшей с туманом. Да и сам Нергард в тронном зале обратил на меня внимание только тогда, когда узнал, как именно я появилась в той деревне, а потом рядом с ним завяли все цветы. И еще эти его слова о том, что поймать стрелу вместо меня — его судьба. «Со мной связано какое-то дурное предсказание вашего ясновидящего, дурное для вас». Я не спрашивала, а утверждала. Нергард улыбнулся с каким-то странным выражением гордости на лице, как будто я была его любимой ученицей, сдавшей сложный экзамен. Когда мы только познакомились с Агонаретом, он взглянул на меня и спросил, «Ты бессмертен?» Я ответил, что не старею, а он покивал чему-то и сказал, «Ты бессмертен, но ты умрешь однажды. Пришедшее с туманом прервет твое бессмертие». Хотя Нергард продолжал держать меня в своих объятиях, мне вдруг стало очень холодно. Я смотрела в его глаза, не понимая, как он может так спокойно об этом говорить. «Вы хотите сказать, мне суждено погубить вас?» Немеющими губами спросила я, мысленно возвращаясь в то мгновение, когда застала его с Белой Ведьмой. «Очевидно, да». «И вы позволили мне приехать в ваш замок? Позволили им навязать меня вам? Почему?» Он снова улыбнулся. «Если помнишь, мне не оставили выбора. Советник практически взял саланш в заложницы, а я понимал, что она отдала приказ, чтобы защитить меня. Она знает о предсказании». «А советник?» «Скорее всего, тоже. Вы с охотником, не первый его шпион в моем замке». Я окончательно остановилась, потому что танцевать и дальше, ведя подобный разговор, не считал возможным. Но Нергард и теперь не выпустил меня из объятия, как я того ожидала. Наоборот, жал сильнее. «Не бойся, Лора», — мягко попросил он. «Я этого не боюсь, и тебе не следует». «Не боитесь?» Мне хотелось плакать, потому что я понимала, пророчество уже в шаге от того, чтобы сбыться. «А следовало бы!» «Следовало бы поискать и использовать все способы держаться от меня подальше». «Но я этого не хочу», — неожиданно эмоционально заявил лорд. «Потому что ты — первый человек, на моей памяти с которым я почувствовал хоть какую-то связь. Это случилось еще в экипаже, когда мы покинули дворец и поехали в мой замок. Ты оказалась в окружении чужих людей, тебя куда-то везли, но в тебе не было страха. Я видел в твоих глазах только любопытство и желание разобраться». Выяснить, вспомнить, найти ответы на свои вопросы. И потом, с каждым нашим разговором, с каждой нашей прогулкой, это ощущение общности, похожести, какого-то единства только росло. Пойми, я не помню, чтобы хоть раз испытывал нечто подобное по отношению к кому-либо. Если цена за это смерть, то я согласен ее заплатить однажды. Огорошив меня этим заявлением, лорд Нергорд медленно наклонился ко мне. Я была огорчена и растеряна, но понимала, что он собирается сделать, и даже поймала себя на том, что на мгновение сама потянулась к нему. Но ну, в последний момент остановилась, уперлась свободной рукой ему в грудь, оттолкнула и заставила выпустить меня из объятия. Лора. Его голос прозвучал тихо, в нем слышались незнакомые просительные нотки, но я не стала слушать, повернулась и бросилась бежать прочь, как накануне в тумане, подальше, так, чтобы он меня не видел. Лора! Больше всего я боялась, что он последует за мной, но, видимо, принуждение в отношении к женщине в любом виде притило лорду. Я спряталась за дом старосты, чувствуя, как глаза жгут слезы, а веселый смех и музыка, оставшаяся за спиной, заставляют делиться «Лора, ты где?» Это был уже охотник. Вот он точно не станет терпеливо стоять в сторонке, дожидаясь, пока я успокоюсь. В любой другой ситуации я, может, с удовольствием поревел бы у него на плече, но сейчас хотелось остаться одной и... и немного разобраться в том урагане чувстве сомнений, что вышивал в груди. Я бросилась к неприметной калитке в заборе за домом, выбегая на узкую улочку. Холодный воздух покалывал кожу лица и проникал под накидку, но сейчас это казалось почти приятным, потому что я вся горела, а голова, казалось, вообще была готова взорваться. Слезы уже не жгли глаза, они застилали их мутной пеленой, сквозь которую я совсем не видела, куда иду. На грудь словно давил тяжелый камень, И я никак не могла нормально вздохнуть. Слова лорда Нергарда смутили и напугали меня. Я не хотела его губить, он нравился мне, во всех возможных смыслах, даже в тех, которых я сама себе пока не отдавала отчета. И эти общность и единство, о которых он говорил, я тоже чувствовала. Но дело было не только в этом. Я наблюдала за ним несколько месяцев, за тем, как он общается с людьми, как ведет себя. За все время он только один раз был близок к бешенству. погибший из-за нашей ошибки деревни. Все остальное время он был спокоен, вежлив, обходителен. Он обеспечивал нас всем необходимым, спокойно и деликатно, не заставляя чувствовать себя чем-то обязанными ему. Он заботился не только о своих гостях, но и о слугах, о людях, живущих на его землях. В деревне у подножия замка я ни разу не слышал о нем дурного слова. Никто даже никогда не обсуждал то, что он колдун. Людей это не волновало. Он казался человеком хорошим, достойным, мужчиной, в которого нельзя не влюбиться. Пожалуй, сейчас я очень хорошо понимала саланш Но настойчивый голос в голове продолжал шептать «Люди не всегда такие, какими они кажутся». И этот же голос повторял слова, которые сам лорд сказал накануне. «Я могу быть ограничен в чувствах, которые способен испытывать сам, но много читал о чувствах других людей. Я знаю, каким имеет смысл взывать». Почему он рассказал о предсказании о гонорета только сейчас? Почему открылся мне именно сейчас? Он насмотрелся на свадебные торжества и его самого потянул на романтику? Или он узнал, что я видел его с белой ведьмой и понимает, что теперь я могу дать советнику повод арестовать и казнить его? Я не знал, чего боюсь больше, того, что погублю хорошего человека или того, что он окажется не таким, каким я его себе представляю, а его слова, чувствуя ко мне ложью». Он ведь сам сказал, что не способен на любовь, но знает, как лучше манипулировать другими. Все тревожные мысли и переживания были внезапно прерваны сильным болезненным толчком в спину. Я непроизвольно вскрикнула, падая. Тело пронзило незнакомой болью, от которой в глазах на мгновение потемнело. Я быстро перевернулась на спину, потому что сил встать не было, а отбиваться лежа на спине удобнее. Но я успела лишь охнуть, когда женщина в белых бесформенных одеждах и с белыми волосами кинулась на меня, прижимая к земле. Вблизи она казалась худой, миниатюрной, но пальцы рук сжали мои запястья с такой силой, что показались стальными. Я попыталась скинуть белую ведьму, но не смогла даже пошевелиться. Оставалось только заглянуть в склонившееся надо мной лицо. Даже ее глаза казались белыми, хотя я понимала, что таких не бывает, они были просто очень светлыми. Белая кожа как будто светилась в темноте ночи, поэтому я смогла рассмотреть то, что не заметила сквозь туман. Все лицо белой ведьмы покрывали витиеватые линии, только на лбу их не было. Они выглядели светлее, чем те, что я видела на руке Нергорода, но они определенно были такими же. Вот что их связывает. Но что это? Какие-то линии силы или просто признаки вида? Почему у ведьмы они повсюду, а у лорда только под одеждой? Или он как-то маскирует те, что находятся на видимых частях тела? «О да, ты мне подходишь». тихо прошелестела ведьма, отвлекая меня от разглядывания ее лица. «Подхожу?» — от страха мой голос прозвучал хрипло. «Для чего?» Она не ответила, как будто и до этого разговаривала не со мной, а с кем-то другим. С собой, например. Ее кожа засияла ярче, вокруг тела появился яркий ореол света. Он разрастался все больше и больше, пока не начал отделяться. Ведьма закрыла глаза, Олени на ее лице вдруг поползли дальше, поднялись по виску и украсили лоб. Я не понимала, что происходит, но чувствовала, что для меня ничем хорошим это не закончится. Предприняла еще одну попытку вырваться, скинуть ведьму с себя, но снова ничего не вышло. Словно она была из камня и весила тонну. Свечение тем временем продолжало отделяться, обретая форму человека, но внезапно все прекратилось. Белесый призрак снова слился с телом ведьмы. А сама она вскрикнула, отпустила мои руки и схватила за цепочку на шее, которую до этого не заметила. Она была совсем тонкой, на ней висел крошечный светящийся шарик, но сейчас казалось, что украшение душит хозяйку. И только секунду спустя я поняла, что душ-то не цепочка, а нить заклятия. Кто-то дернул ее, стаскивая ведьму с меня. Я, наконец, смогла сесть. В нескольких шагах от меня стоял охотник. Он накинул на шею ведьму магическую петлю, похожую на обычную веревку. но сплетенную из невидимой энергии. Ведьма растерялась ненадолго. Тут же разорвала нить заклятия, освобождаясь, но атаковать охотника не стала. Вместо этого выбросила вокруг себя черный дым, а когда тот развеялся, ее уже и след простыл. Охотник мгновенно оказался рядом со мной, обнял за плечи, думая, что меня трясет от холода, хотя меня била дружь от страха. По щекам снова потекли непрошенные слезы. «Ты в порядке? Она тебе ничего не сделала?» Я покачала головой и сквозь слезы с трудом выдавила. «Она такая же, как Нергард. Они действительно связаны».